Я находил в себе силы не уйти. Особенно в трудные периоды для Динамо, когда расстраивались связи, исчезал чуть ли не сам динамовский дух, и даже вчерашние наши критики начинали сетовать на падение коллектива, утрату традиций. Такими годами были 1983 и 1984. А ведь ничто, по крайней мере, внешне, не предвещало беды, когда в год испанского чемпионата мира мы финишировали без золотых медалей, заняв второе место. Пожалуй, кое-какие настораживающие симптомы просматривались: однообразие игр, определенный рационализм в действиях, скромность в голах и в голевых ситуациях, не обновляющаяся тактика и явно заметное желание Кое-кого из вчерашних лидеров отсидеться за спиной товарищей. Наступил какой-то моральный кризис в отношениях тренеров и игроков, кризис, что не позволял, как прежде, принципиально, честно, без обиняков решать проблемы, возникавшие в команде. Мы стали словно бы что-то не договаривать друг другу, стыдились давать оценку действиям и поступкам товарища, потому тому, Потому что никто не чувствовал себя неуязвимым в силу тех же названных выше причин. Ушёл в Москву Лобановский. Признаюсь, мы вздохнули свободно. Пожалуй, даже плечи расправились, хотя причин для такого внутреннего самораспрямления не было ни у кого. Второй раз в моей жизни неприятие тренеров, их планов и методов объединило динамовцев. Впервые это случилось в 1976 году, когда вынужден был покинуть тренерский пост Олег Базилевич. Мы хотели перемен, видели, что дальше так играть не можем, и вину за это сложили в первую очередь на наших наставников, хотя, как показали дальнейшие события, справедливее было бы распределять ее поровну. Лобановский возглавил новую сборную СССР к первенству Европы и к будущему мексиканскому чемпионату мира. Насколько мне известно, ему дали самые широкие полномочия и заверения, что выводы будут делаться на конечном этапе после Мексики, но никак не на промежуточных стадиях, одной из которых был чемпионат Европы 84. В Динамо появился новый тренер Морозов из Ленинградского Зенита. О нём было известно, что он однодомица Лобановского как в тренировочных методах, так и в общем видении футбола, много лет создававший команду в городе на Неве. Человек начитанный, умеющий проникновенно говорить, футбольный эрудит, к тому же добрая, отзывчивая душа. Он понравился сразу и игроками, журналистам, последним за доступность и открытость. А сочувствию уверенность в ближайшем блестящем будущем Динамо. Не скрываю, кое-какая отрицательная информация тоже долетала и до Киева. Те, кто находился под началом Морозова в Зените, словно сговорившись, напирали на некоторые стороны характера нашего нового наставника, мол, излишне мягок, а порой просто нетребователен не только к спортсменам, но и к самому себе, прощает если не любые, то, по крайней мере значительную часть прегрешений, как на тренировках, так и в быту. Мы этим разговором значения не придавали. Редкому тренеру, покидающему свой пост и переходящему в лучшую, более перспективную команду, не летят вслед слова осуждения и недовольства. Как я уже сказал, Морозов нам понравился. Вскоре мы ощутили перемены. В первой же тренировке ни тебе жесткости, присущей Лобановскому, ни непоколебимой требовательности, когда дело касалось выполнения намеченных планов, достаточно было сослаться на нездоровье или плохое настроение, как тебя оставляли в покое. Стал я с разочарованием замечать, что команда меняется на глазах. Сегодня не добегали, плохая погода, дожди ли, наоборот, жара, Завтра раньше назначенного закончили работу с мячом, зачем, если послезавтра матч, нужно силы приберечь. Сначала опоздал на тренировку один, на следующий раз кто-то вообще не явился, жена заболела, теща на пироги пригласила. И Динамо из еще вчера крепкого коллектива стала превращаться